Свинья, грязная скотина. Да лучше бы я привела в дом с дождя какую-нибудь корову. Другой человек хоть спасибо сказал бы. Хорошо в тёплом домике, в такую хорошую ночь. Когда льёт дождь, а печка хорошо топится. Приятно о чём-нибудь дружески поболтать. Ведь правда? За само собой Может, яркий свет тебе глаза режет? Хочешь, я задую лампу? Она, мама, мне не мешает Но хе -хе -хе, если тебе жалко керосина, валяй, задувай Тетушка задула огонек, и комната погрузилась во мрак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 который к тебе хорошо относится. Большой Джо молчал. Приходилось пренебречь этикетом. Ой, моя подруга Карнелия Руэс рассказывала мне, что некоторые из ее лучших друзей приходили к ней с дождя мокрые и замерзшие Она привечала их. И они становились ее добрыми друзьями Из того угла, где сидел Большой Джо, донесся легкий стук Тетушка поняла, что он уронил свой стакан Но затем снова наступила полная тишина Может, он заболел? Может, ему дурно? Она зажгла лампу и повернулась к своему гостю Большой Джо Пал богатырским сном Когда большому Джо было уютно и тепло Он просто не мог не заснуть